Граф Брюль тут же объявил Бестужеву, что они не будут сохранять мира заключенного с ножом у горла. Бестужев донося причина торжества, а пруссаков на цацок солнцами писал. И того забывать не должно, что здесь с самого начала в движениях неприятельских и настоящих его силах никогда прямого известия не имели. Напротив того, король прусский о малейших и секретнейших поступках здешнего двора имел подробные сведения. Подле этих слов канцлер без стужи сделал замечание: «Всесищедрый Боже, да сохрани, чтобы я здесь них предвосприятие их не сведал и не предупредил бы, как изоксонцев». Какие же это были предвосприятия? 20 декабря, когда канцлер донес императрице о взятии Дрездена пруссаками и что король польский просил о скорейшей диверсии в Пруссию, она изъявила сожаление о таком несчастье августа третьего. Прибавив, что с ее стороны сделано все возможное, и русские полки отправлены на помощь, но что дальше к Урляндии в такое время года им идти нельзя было. Так как король прусский, продолжала Елисавета, теперь час от часу все более и более усиливается, что и для здешней империи безопасно быть не может, и так как надобно ожидать, что при настоящих обстоятельствах польский король согласится на всякий мир, какой только ему предпишет король прусский... а после объявит мир вынужденным и будет искать удовлетворение, то и с нашей стороны по соглашению с королем польским и двором венским можно будет действовать против короля прусского, чтобы сколько возможно силы его сократить. Для такого случая надо бы нам уже гораздо больше войска приготовить и теперь же велеть ему собираться в Лифляндии и Эстляндии, чтобы в нужном случае и с одними своими силами можно было сладить с королем прусским. Для надлежащего об этом рассуждения распоряжение насчет войска еле совета на завтрашний же день назначило быть при дворе совету. Двадцать первого декабря к девяти часам утра в зимний ее императорского величества дом собрались на совет канцлер граф Бестужев-Рюмин, оберштальмейстер князь Куракин, генераланшеф граф Румянцев, генералпрокурор князь Струбительский, генераланшеф и Бутурлин и князь Ряпнин. Генерал Крикс, комиссар Апраксин, тайные советники Черкасов, Юриев и Веселовский. Барон Черкасов объявил им указ императрицы: подать свои мнения по довольном рассуждениям и уважении таких критических обстоятельств, что король прусский, не обратив никакого внимания на дружественнейшее отсаветование со стороны ее величества и предложение добрых услуг в примирении его с королем польским. под предлогом предупреждения своих неприятелей-австрийцев, сделал нечаянное впадение в Саксонию, разорил все это курфюршество, взял столицу, пленил двоих принцев, одним словом всю Саксонию подвергнул своему игу. Какие надобно принять меры для возвращения королю польскому его наследственной земли?» для удержания его на польском престоле и для сокращения сил короля прусского в виду собственной безопасности российской империи. За этим указом прочтена была особливая присяга о содержании секрета и подписана всеми присутствующими. Потом начали слушать прежние, касавшиеся того же дела мнения канцлера и вице канцлера, протокол совета девятнадцатого сентября, рискрипты. послам и реляции их, что продолжалось до половины двенадцатого часа. В это время вошла в зал у заседания императрица, села в кресло и слушала рассуждения членов Совета. Рассуждения эти продолжались до двух часов, и ничего еще не было решено. Императрица встала и отправилась обедать, пригласив к своему столу всех присутствующих. После обеда в пять часов в Они все опять собрались и занимались слушанием относящихся к делу бумаг до одиннадцати часов, когда снова вошла императрица и с полчаса рассуждалась с членами совета о том же деле, после чего все члены совета разъехались. Двадцать третьего числа было новое заседание совета в том же порядке, и в этом заседании составилось единогласное мнение. Двадцать четвертого числа это мнение было написано, Подписано, и бароном Черкасовым поднесено императрице на утверждение. Двадцать пятого в пять часов пополудни императрица подписала мнение совета в присутствии всех его членов в аудиенц-камере. Мнение состояло в том, что необходимо подать деятельную помощь Саксонии против Пуссии. Спешили загладить прежнюю медленность, и Бестужев торжествовал. Он объявил Гиндефорду, что если морские державы дадут в России немедленно шесть миллионов, то императрица выставит сто тысяч войска и в одну компанию кончит войну в Германии. Дальон еще до известия о дрезденском мире предложил канцлеру пятьдесят тысяч рублей и получил отказ. Бестужев сделал по этому случаю заметку для императрицы. Когда Дальон прежде сулил двоекратно канцлеру полмиллиона ливров, его при этом никаких условий не предписывал, и, несмотря на то, оба раза был так отпочван, что удивительно, как он опять осмелился предложить пятьдесят тысяч рублей с условием, чтобы назначенные на помощь Курфюсту саксонские русские войска остались без движения в Курлянде. Мы видели, что дела в Швеции уже начали идти не так, как бы хотелось императрице, и как она могла надеяться. по отношениям своим к облагодетельствованному ей кронпринцу. Но если Адольф Фридрих получением наследства шведского престола был обязан Елисавете, то действительно получить престол по смерти ядряхлого короля он надеялся только приобретением популярности в Швеции, а популярности это он не надеялся приобрести, являясь перед народом покорным слугой России. Влияние сильный характером жены сестры Фридриха II прусского, всего более содействовало утверждению его в этом взгляде на отношениях своих к шведскому народу и России.